Глава 7. За народ. После этого всеобщего изъявления верноподданнических чувств сразу наступила глубокая тишина, как обычно бывает после провозглашения тостов. Внезапно эту тишину прервал громкий голос, который до сих пор не участвовал в общем хоре. И голос этот отчётливо и ясно произнёс: "За народ". Этот тост настолько не соответствовал тому, который был только что подхвачен солдатами, что вызвал всеобщее смятение. Кирасиры, сидевшие под деревом, сразу повскакали с мест. Оба офицера мгновенно обернулись в ту сторону, откуда раздался голос, и их глаза засверкали гневом из-под поднятых забрал. Незнакомец, так дерзко заявившая о себе, и не думал скрываться. Это был всадник с благородной осанкой, который только что подъехал к харчевне и остановился, не сворачивая с середи дороги. куда хозяин, словно по заведённому обычаю, даже не дожидаясь требования, вынес ему кубок с вином. И вот этот самый всадник провозгласил во все усы слышие за народ. Солдаты, только что подхватившие тост за короля, так ревностно выражали свои чувства, что даже не заметили, как он подъехал. И, наверное, не обратили бы на него внимания, если бы не этот знаменательный возглас, который произвёл впечатление разорвавшейся бомбы. Все глаза тотчас же обратились к нему, а незнакомец тем временем спокойно поднес к губам кубок с вином. Словно не замечая произведенного впечатления, он медленно осушил кубок и с тем же невозмутимым спокойствием отдал его в руки хозяину. Эта неслыханная дерзость так ошеломила солдат, что они как вскочили на ноги, так и застыли на месте, точно остолбенели. Даже их офицеры, бросившиеся было вперед, сказали, что уже остановились словно поражённые громом, вне себя от ярости и изумления. Только в толпе, собравшейся вокруг постоялого двора, и состоявшей из конюхов, сидельцев, трактирных слуг и праздных зевак, из окрестных жителей, раздавались громкие возгласы. Толпа эта постепенно всё увеличивалась и теперь уже не уступала отряду. Несмотря на присутствие вооружённых представителей королевской власти, народ в толпе несомненно разделял чувство выраженные незнакомым всадником. Там чокались, шумно выражая своё одобрение, били друг за друга и за себя, восклицая: "За народ!" Многие из них только что с таким же воодушевлением били за короля, но этой внезапной перемены чувств они напоминали наших современных политиков, удостоенных высокого звания государственных мужей. Однако в этой разношёрстной толпе были люди, которые не присоединились к тосту за короля, Но горечь уподхватили второй тост, с полным сознанием того, что он несовместим с первым. Не два затихли возгласы, подхватившие этот священный клич. Наступила зловещая тишина. И двое из присутствующих очутились в центре всеобщего внимания: капитан Кирасиров и всадник посреди дороги. Тот, кто поднял кубок за короля, и тот, кто поднял его за народ. Все ждали, что скажет капитан. Ведь это ему бросили вызов, если он сочтет это вызовом. Будь это какой-нибудь деревенский парень, или кто-нибудь из толпы, будь это даже зажиточный фермер из Куритан, капитан Керасиров не стал бы медлить. Он сразу нашел бы, что ответить. Может быть, для вязчей убедительности сопроводил бы свой ответ ударом шпаги. Но всадник в расшитом камзоле, в сапогах из испанской кожи, поблескивающих золотыми шпорами, с длинной шпагой у пояса, Этот всадник на великолепном коне был не такой человек, с которым можно сразу так разделаться. Ему надо было ответить, подумав. "Что это значит?" воскликнул, выступая вперёд капитан Кирасиров. "Что вы, с ума сошли? Или, может быть, выпили лишнего? Кто-то от вас так разит. А ну-ка, земляк, далой шляпу. Я заставлю вас говорить по-другому. Вы у меня с места не двинетесь, пока не прочистите свою изменническую глотку". И не выпити, как подобает всякому честному англичанину, честь короля. Земляк воскликнул всадник, окидывая презрительным взглядом Кирасира, осмелевшего обратиться к нему с таким оскорбительным требованием. Земляк, повторил он спокойным насмешливым тоном, не имеет привычки пить с первым встречным. Ему не по вкусу тост, так же как и ваши манеры. Если бы ему пришла фантазия выпить за английского короля, так уж во всяком случае не в этой компании, с людьми, которые запятнали славу Англии у Нюбернского брода. С этими словами, сопровождавшимися презрительным смехом, незнакомец подобрал повод, Иванзив в шпоры в бока своего великолепного коня вихрем помчался по дороге. Услышав этот смех, капитан Кирасиров бросился вперёд, не помня себя от ярости. Гневно сверкая глазами, почернев от злобы, он выхватил шпагу, пытаясь настичь обидчика. Гнусный изменник, восклицал он, потрясая шпагой. Я заставлю тебя выпить за здоровье короля твою собственную кровь. Эй, остановите его! крикнул он, щетно пытаясь достать его шпагой. Где мои пистолеты? А ну живо! скомандовал он солдатам. Стреляйте в него! Где ваши карабины, мерзавцы? «На коней! В погоню!» «Послушайтесь моего совета», — вмешался хозяин харчевни, здоровенные детина, видимо, неробкого десятка. «Оставайтесь-ка вы лучше здесь. А поедете, вернетесь ни с чем. Все равно, что за диким гусем гнаться. Ну уж поверьте мне, он вперед вас на две мили ускачет, пока вы оседлаете своих коней». «Негодяй!» — скричал капитан Киросиров, оборачиваясь к нему. «Да смеешь ли ты?» — Я только даю вам добрый совет, господин полковник. А уж послушаете вы или нет, это как вам будет угодно. А догнать все равно не догоните. Ночью где же догнать, хоть и месяц на небе, и видать все. Удивительная невозмутимость, с которой этот деревенский бонифаций приводил свои доводы, не только не рассердила Кирасира, а наоборот подействовала на него успокаивающе. — А ты что, знаешь его? просил он уже совсем другим тоном. Да, знаю малость. Бывает он здесь проездом. Как же не промочить глотку, когда едешь мимо? А вот коня я, может, знаю даже лучше. Какого коня всякому лесно узнать? Не раз видел, как он единым духом берёт вот эти ворота. А в них будет не меньше 6 футов. Да мы все это видели. А что, не правда? Видели, видели, мастер Джервис. — подтвердили несколько человек, стоявших тут же. — Вот то-то оно и есть, господин полковник, — продолжал хозяин, снова обращаясь к капитану Кирасира. — Так вот, если ваши ребята отправятся за ним в погоню, пусть знают, что им придется скакать без путей, без дороги, а не то чтобы... «Да — Кто он такой? Имя? — нетерпеливо прервал его Кирасир. — Ты знаешь, где он живет? — Нет, не знаю. Никто такой, нигде живет, — отвечал хозяин. Знает только, как и все, что называют его здесь черным всадником. А живет он где-то среди холмов, по пути к Джерри Хис, за большим Белстерским парком. Так значит, он живет неподалеку от Белстера? Кажется, где-то там. А я знаю, где он живет, сказал парень, стоявший рядом. В заброшенном кирпичном доме. Глухое место, называется Каменная Балка. А стоит этот дом в лесу. между Биконсфилдом и двумя челфонтами. Могу вас туда проводить, господин офицер, если вашей милости угодно. «Джембикс», — тихо сказал хозяин харчевни, пододвинувшись к парню и нагибаясь к самому его уху. «Ты что это, подлая твоя душа, мешаешься не в свое дело? Если только посмеешь показать надо дорогу, не вздумай больше соваться в мою харчевню, чтобы я больше не видал твоей поганой рожи». «Довольно разговоров!» — нетерпеливо крикнул капитан. «Я думаю, мы легко разыщем этого молодца». «Слезай с коней, ребята!» — сказал он, обращаясь к солдатам, которые уже успели вскочить в седло. «Ведите лошадей в стойло!» «Мы можем спокойно переночевать здесь!» — шепнул он Карнета. «Нет смысла гоняться за ним, пока не расцветет!» «Старый болтун прав! Мы зря прогоняем лошадей!» «Да кроме того, у меня еще есть дельца!» в Эксбридже. Но, клянусь небом, я разыщу этого мерзавца. Хотя бы мне пришлось обшарить для этого все графство. Эй, хозяин, вина! Тащи-ка сюда браги и пиво для этих бездельников, а то у них пересохли глотки. Выпьем за нашего короля еще трижды три раза. Ба! Где же наш придворный? Тоже исчез? Он только что отъехал, капитан, сказал один из солдат, еще горцевавший в седле. Может, прикажете догнать и привести его назад? Нет, ответил Киросир, подумав с минуту. Пускай мальчишка едет своей дорогой. И вот я знаю, где найти. И завтра буду иметь честь обедать с ним за одним столом. Лена! Эй вы, королевские плуты! Полнее наливайте в ваши кружки и пейте за здоровье короля. За короля! За короля! А!